строгой взаимосвязью разных отделов любой его системы и всех его систем и органов между собой, и особенно четкостью процессов управления, поддерживающих его внутреннюю гармоничность. Не случайно со второй половины прошлого столетия, когда физиологическая наука достаточно возмужала, чтобы находить реальные подходы к познанию жизнедеятельности высших животных, и благодаря этому выросла в экспериментальную медицину, Сразу же лучшие ученые мира сосредоточили свои поиски именно на расшифровке процессов управления в организме, на механизмах нарушений этих процессов и на последствиях, к каким они приводят. Что же, мы можем гордиться тем, что крупнейшие открытия именно в этом русле физиологии были сделаны великими нашими отечественными естествоиспытателями. Для нас с вами здесь особенно важно то, что было открыто Павловым и Самойловым. Знания, ими добытые, стали фундаментом всей современной медицины, в том числе кардиологии. Этажи, построенные эволюции Вы знаете по школьным урокам физиологии, что многолетние поиски Ивана Петровича Павлова и его учеников и сотрудников были сосредоточены на исследовании именно роли нервной системы как регулятора жизнедеятельности буквально всех органов тела, на расшифровке тех нервных механизмов, какими регулирование осуществляется. Иван Петрович был многие годы глубоко убежден, что иного пути для управления процессами, происходящими в организме, вообще нет. Эта физиологическая теория так и называлась нервизм, и возникла она еще до Павлова, на основе экспериментальных фактов. В России ее утверждал Иван Михайлович Сеченов, отец нашей отечественной физиологии, и другие медики, в особенности прямые учителя Павлова, физиолог Илья Фадеевич Цион, гистолог Филипп Васильевич Овсянников и замечательный врач Сергей Петрович Боткин. Эону удалось достичь открытий, которые тогда потрясли европейскую науку. Он, например, обнаружил нерв, ускоряющий работу сердца. А самое важное, он доказал, что нервная система не только защищает организм от внешних опасностей, но автоматически устраняет внутренние нарушения его нормальной деятельности. Показано это было на рефлексе, каким регулируется давление крови. Цион открыл еще один нерв, который идет от начала аорты в мозг, и выяснил его назначение. Если давление крови в аорте становится излишне высоким, то от заложенных в ее стенке чувствительных окончаний по этому нерву в мозг поступают тревожные сигналы. А сосудодвигательный центр мозга, его расположение как раз в годы Павловского студенчества было установлено Овсянниковым, посылаясь по другим нервам импульсы, которые заставляют все артериальные сосуды расширяться, отчего давление тотчас же и понижается. Именно благодаря этому рефлексу в здоровом организме кровяное давление и поддерживается постоянно на определенном уровне. И первые крупные исследования самого Павлова были прямым развитием работ его учителя. Он изучил Заключительное звено рефлекса, описанного Ционом, путь нервных команд, который вызывает расширение артерий. Цион установил лишь сам факт, что сосуды расслабляются. Затем Павлов открыл нерв, усиливающий сердечные сокращения, и описал целостную картину управления деятельностью сердца под центробежным нервом. Эти исследования он совершил в маленькой лаборатории при терапевтической клинике Петербургской военной медицинской академии. Клинику возглавлял Сергей Петрович Боткин. Боткин сыграл замечательную роль и в личной судьбе Павлова, и в судьбе всей русской медицины. Рассказать о нем в нескольких строках просто невозможно. Врач он был великий. А вот что нам важно. Боткин обладал огромной биологической эрудицией. Достаточно сказать, что школу исследовательской работы, как патолог, он прошел у Рудольфа Верхова, ученого, завершившего здание клеточной теории и приложившего ее к медицине.